Параграф 2. Франция. Режим Второй империи. Во Франции в 1852 году была восстановлена империя, и Луи Наполеон Бонапарт стал императором французов под именем Наполеона III. Хотя Конституция 1852 года и начиналась с торжественного заявления, что она признает, подтверждает и гарантирует великие принципы 1789 года, которые являются основой публичного права французов, в действительности, установилась личная диктатура Наполеона III. Он был главнокомандующим вооруженными силами, имел право объявлять войну и заключать мирные, союзные торговые договоры, назначать на государственные должности и издавать декреты по вопросам исполнения законов. Только он обладал правом законодательной инициативы. Министры подчинялись императору и, отвечая каждый за свою отрасль управления, не составляли совета министров с коллективной ответственностью. Важным органом государственной системы был Государственный совет. Его 40-50 членов назначались и созывались Наполеоном III. В Совете обсуждались и изменялись все законопроекты, рассматривался бюджет Франции. Роль законодательного корпуса сводилась лишь к утверждению законов и бюджета. 260 членов палаты депутатов Выбирались на шесть лет всеобщей подачей голосов. Право голоса имели мужчины с 21 года, проживавшие в данной местности не менее шести месяцев, что исключало из голосования значительные массы рабочих, вынужденных часто менять место жительства в поисках заработка. Сенат, роль которого была невелика, состоял из пожизненно назначенных императором членов и из сенаторов по праву: принцев, кардиналов, маршалов и адмиралов, число которых не должно было превышать 150 человек. Органы местного самоуправления: муниципальные советы избирались всеобщим голосованием, но фактически находились в большой зависимости от властей. Председатели муниципальных советов и их заместители назначались. Представители центральной власти префекты имели полномочия их снимать. В крупнейших городах Парижа и Леоне где было больше всего рабочих, муниципальные советы вообще не избирались. Страница 441. Свобода печати и собраний отсутствовала. Резко усилилось влияние католического духовенства, контролировавшего систему просвещения. Непрерывно росли значение и численность государственного бюрократического аппарата, очень велика была роль армии. Социальной опорой бонапартийского режима была крупная промышленная и банковская буржуазия, а также зажиточное крестьянство. Бонапартизму свойственно было, Демагогическое заигрывание с растущим рабочим классом. Характеризуя сущность бонапартизма, Владимир Ильич Ленин отмечал, что бонапартизмом называется такое правительство, которое старается казаться непартийным, используя крайне острую борьбу партий капиталистов и рабочих друг с другом. Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 34. Страница. 67. Примечание. Таков был политический режим Второй империи, режим демократического цезаризма. Экономическое развитие. годы были временем быстрого развития капитализма во Франции. К концу Второй империи в стране завершился промышленный переворот. Число паровых машин в промышленности возросло с 5212 в 1850 году до 27088 в 1870 году. Использование в различных отраслях промышленности машин и других достижений техники вело к росту производства. Значительного масштаба достигло строительство железных дорог. Именно тогда вступили в строй основные ныне действующие железнодорожные магистрали страны. Длина их возросла с 2915 км в 1850 году до 17.500 километров в 1870 году. А грузооборот вырос более чем в 10 раз до 44 миллионов тонн. Вызванное потребностями экономического развития крупное железнодорожное строительство создавало в свою очередь предпосылки для роста хозяйства и стимулировала промышленный подъем. В 1850-1860 годах строительство железных дорог, паровозов и вагонов потребовало 1 миллион тонн железа. В 1869 году выплавка только чугуна, не говоря о железе и стали, выросла более чем в три раза. Резко возросла добыча железной руды и каменного угля. Металлургические предприятия реконструировались, они быстро наращивали производство, Крэзо и бассейн Луары стали крупными центрами металлургии. Расширялись и возникали предприятия машиностроения, металлообработки и химии, крупнейшим центром которых стал район Леона. На основе механизации росло хотя и более медленно производство в старых отраслях промышленности, таких как текстильная. но в общем объеме производства продукция легкой промышленности превышала еще продукцию тяжелой. в промышленности франции развивалась концентрация производства, ускоренная экономическими кризисами 1857 и 1866 годов. На ряде предприятий работали многие сотни и тысячи рабочих. Франко-английский торговый договор 1860 года, снизивший или отменивший пошлины на ввоз товаров в страну, также значительно повлиял на процесс укрупнения промышленных предприятий. Многие мелкие и средние фирмы потерпели банкротство или были поглощены крупными из-за невозможности конкурировать с английскими товарами. Возросла мощь крупнейшей металлургической и машиностроительной фирмы Schneider в Кризо. Она сыграла заметную роль в объединении металлургической промышленности для противодействия английской конкуренции. В 1864 году была создана Организация предпринимателей черной металлургии Комите де Форж. В эпоху империализма она превратилась в крупное монополистическое объединение. Однако роль средних и мелких фирм в производстве была еще очень велика. Наблюдалась и концентрация капитала. Развивалась кредитно-финансовая система. Усилилась роль банков, возникли новые крупные банки, креди-мобилье братьев Перейр, тесно связанных с Наполеоном III и его окружением, 1852 год, кредит Лионне 1863 год и другие. Расширилась область их деятельности. В 1864 году было разрешено свободно основывать акционерные компании, что открыло дорогу спекуляции на бирже, в которой банки принимали активное участие. Это вело к выкачиванию денежных сбережений у городских средних слоев и крестьянства. Резко возросла роль производственных вложений банков. Все более тесными становились связи между банками и промышленными компаниями. Роль банковских кредитов была очень велика в быстром развитии промышленности, в строительстве железных дорог. Страница 442. Большие капиталы банков использовались для основания и упрочения промышленных, транспортных, строительных, газовых и других компаний и для контроля над ними как во Франции, так и за рубежом. Однако рост денежного капитала во Франции, и в этом особенность ее экономического развития, обгонял увеличение промышленного капитала. Крупные суммы вкладывались банками в погоне за прибылью в иностранные займы, вывозились за границу. Банки играли видную роль в колониальной экспансии. Франция наряду с Англией превращалась в крупнейшего экспортера капитала. Французский капитал за границей вырос с 2 миллиардов франков в 1852 году до 10,12 миллиардов франков в 1870 году. Половина вывозимого капитала была вложена в государственные займы Более третье вкладывалось в транспорт. Большая часть французского капитала вывозилась в страны Средиземноморья, Италию, Испанию и другие, а также в Османскую империю и государства Центральной Европы. Усилилось дальнейшее развитие сельского хозяйства по капиталистическому пути. в годы Стали все более широко применяться машины. Уже десятки тысяч жаток молотилок и так далее использовались во французском сельском хозяйстве. Расширялась его специализация. Росло производство зерна, мяса и молока, фруктов и овощей. Однако это развитие было неравномерным. Сельское хозяйство центрального массива Альп и Средиземноморья развивалась медленно, а в районе Парижа или департамента Нор быстро. В деревне ускорился процесс дифференциации. С одной стороны увеличивалась концентрация земли, усиливались капиталистические хозяйства, с другой росло обезземеление трудящихся крестьян. Возрастали их задолженность и разорение. В целом во Франции сохранялось еще множество мелких и мельчайших хозяйств. В 1862 году свыше 1 миллиона 800 тысяч крестьянских хозяйств имели от 1 до 5 гектаров, а более 1 миллиона 100 тысяч до 1 гектара. Многочисленным был сельскохозяйственный пролетариат. Механизация в земледелии, вытеснение в ходе промышленной революции сельских промыслов, сокращали возможность заработков, увеличивалось число отходников. Крестьянская беднота вынуждена была покидать деревню. Именно в этот период заметно усилился исход в города. В 1851 году сельское население составляло еще 75%. В 1872 году его доля сократилась до 69%. Городское население росло в ходе индустриализации. Многим рабочим заработки давали также крупные строительные работы в больших городах. Широких размеров достигла перестройка Леона, Марселя и особенно Парижа. При реконструкции столицы были проложены широкие прямые улицы, увеличены площади, что имело значение и для подавления войсками возможных выступлений трудящихся. Перестроенный Париж блистал проспектами и бульварами, новыми дворцами, церквами, театрами, вокзалами и символизировал кричащую роскошь высших слоев общества. Завершение промышленного переворота, экономические успехи, рост национального богатства привели в конце 60-х годов к тому, что банки, кредитные общества, пароходы, «Железные дороги, большие предприятия, крупные металлургические и газовые заводы, все компании, сколько-нибудь значительные, — писал один из современников, — сосредоточены в руках 183 человек. Эти 183 лица по-своему распоряжаются огромными капиталами». Велика была роль крупной буржуазии в политической жизни Франции. Ее представители были депутатами, сенаторами, мэрами. Миллионер Шнейдер был президентом законодательного корпуса. Рабочий класс и его положение В условиях промышленного подъема рос рабочий класс страны. Увеличивалась его концентрация. За 50-е 60-е годы число рабочих возросло на 15%. В 1866 году число занятых в промышленности и на транспорте составляло 31% самодеятельного населения. Рос индустриальный пролетариат крупных заводов и фабрик. Около трети всех рабочих, 1 миллион человек, Но преобладали еще рабочие мелких и средних предприятий, ремесленный пролетариат, надобники. В металлопромышленности работало только 9% рабочих. Наглядным примером этих процессов был Париж. В 1860 году в городе было более тысяч рабочих. Летом 1870 года до 600 тысяч. Страница 443. В Париже выросли крупные машиностроительные предприятия, но большая часть пролетариата была занята в традиционных отраслях производства Парижа, в швейной, галантерейной и тому подобное, где было очень много мелких предприятий. Условия труда и жизни рабочих были тяжелыми. Введенный в сентябре 1848 года 12-часовой рабочий день часто значительно увеличивался. Широко эксплуатировался труд женщин, главным образом в текстильной промышленности, где была занята вообще половина всех рабочих и в печатном деле. в 1868 году работали около тысяч детей от 8 до 16 лет. Женщины получали меньше половины заработной платы мужчин. Крайне низкой была заработная плата работавших на дому придельщиц. Особенно мало за свою работу получали дети. Номинальная заработная плата рабочих росла, но реально она увеличилась незначительно, так как быстро повышалась стоимость жизни, особенно резко, например, в Париже выросла квартирная плата. Безработица была хронической В Париже рабочий не имел работы в среднем 3-4 месяца в году. Во время кризиса 1857 года Половина рабочих потеряла работу. Тяжело отражалось на положении рабочих и система штрафов. Противоречия между пролетариатом и буржуазией принимали все более острый характер. Продолжались стачки рабочих, особенно в промышленных центрах Лионе, Руане, Сент-Энтьене и других. В 1853 году В судах было возбуждено 109 дел за организацию забастовок. В 1854 году 68, в 1855 году 168 дел и так далее. Стачечники боролись в первую очередь за повышение заработной платы, сокращение рабочего дня. В рабочей среде продолжали распространяться социалистические идеи. Генеральный прокурор Леона сообщал в 1853 году, рабочий класс вообще убежден в несправедливости существующего социального строя. Прокурор называл рабочего коммунистом и эгалитаристом, стремящимся к неспровержению превосходства буржуазии. Бонапартистский режим подвергал рабочих репрессиям за их выступления, хотя в начале 50-х годов они редко носили политический характер. Власти стремились держать под контролем единственно допущенной законом общества взаимопомощи, в то время как объединения рабочих политического или профессионального характера разгонялись. Коалиции рабочих и стачки по-прежнему были запрещены. Строго опекая общество взаимопомощи, власти предоставляли одобренным обществом субсидии и другие льготы. Выделялись также кредиты на строительство жилищ для рабочих, средства на дома презрения, создавались пенсионные кассы. На часть рабочих оказывало влияние демагогическая политика бонапартистского режима, заявлявшего о защите интересов трудящихся классов. Рабочие нередко пытались использовать общество взаимопомощи и другие возможности для борьбы против предпринимателей. Иногда и подпольная республиканская агитация получала отклик в рабочей среде. Рабочие входили в тайные общества. А в августе 1855 года была попытка вооруженного выступления рабочих против режима в окрестностях города Анжера в департаменте Мен-Элуар. Жила среди рабочих и туманная мечта, а социальные республики, где не будет угнетения.